Господи! Блейк. Она до сих пор это не поняла. Я надеялся, что Джесс не потребуется много времени, чтобы признаться себе, как сильно она меня хочет. День, может, полтора, достаточный срок для того, чтобы понять такую простую вещь но прошло уже четыре дня с тех пор, как я ее подвез, а она до сих пор не позвонила и не написала. Я сказал ей, что буду сидеть смирно, хотя предпочел бы быть сейчас с ней голым. Но нельзя побеждать в каждой игре в третьем периоде. Так ведь? Иногда все переходит в овертайм. Сноска. Время, назначаемое в ходе спортивного состязания, в случае, когда в течение... Основного времени определить победителя не удалось. Мы с Джесс сейчас катаемся вокруг друг друга, пока один из нас не забьет гол. Только в этом случае забьем мы оба. Что закончится ничьей. И еще одним овертаймом. Мать твою. Мысли ускользают, и мне это не нравится. Озеро за окном квартиры кажется на фоне заката слегка фиолетовым. Огни Торонто сверкают на поверхности воды. Вечер вторника. Поэтому игры нет. Я брожу по старой квартире, обдумывая варианты. У меня потрясающее жилье, но сейчас оно слишком тихое. Скорее всего, несколько товарищей по команде зависают сейчас в Sticks and Stones, нашем любимом баре. Я мог бы направиться туда за парой бутылок пива. Это всегда хорошо. В общем-то, я вытаскиваю из кармана телефон, чтобы проверить сообщение. Парни обычно дают знать, где они пьют у меня напрягаются плечи, когда я вижу экран. Да, кто-то написал, но это не то имя, которое я надеялся увидеть. Подойдя с телефоном к новенькому креслу, я сажусь и приподнимаю подставку для ног, выбираю режим массажа всего тела и нажимаю «Старт». Откидываюсь назад, когда кресло начинает работать, разминая роликами нижнюю часть спины и икры. Только когда расслабляющие силы начинают Действовать я осмеливаюсь воспроизвести голосовое сообщение. Привет, Блэйк, — Привет, Блейк, говорит из динамика мягкий знакомый голос. — Это Молли. — Жаль. Вот, вот и отпадает вариант случайного звонка. Я собираюсь с духом. — Я надеялась, что мы сможем попить вместе кофе, — робко говорит она. — Не сможем. Объявляю я, никому не обращаясь. — Нам надо встретиться. Я убедила компанию перевести меня в Торонто. «Нет — Нет! — кричу я. — Так что время от времени мы будем видеться. В следующие выходные я приеду на Бабишауэр твоей сестры. Давай, без неловкости, хорошо? Я хочу увидеться с тобой и услышать новости. Будет здорово, если мы снова станем друзьями. Все, больше я не выдержу. Я нажимаю «удалить» на голосовом сообщении и бросаю телефон на ковер. Кресло делает все, что может, вращая своими неустанными механическими руками по спине и заду. Но никакое массажное кресло в мире не заставило бы меня забыть плохие новости, которые я только что услышал. У меня получается оставаться оптимистом. Командный психолог меня обожает, потому что я всегда могу оставить последнюю игру позади и сосредоточиться на следующей задаче, появившейся на горизонте. Но когда в жизни присутствуют токсичные люди, это становится сложнее. Мне нужны нетоксичные люди. Срочно! Движением руки я выключаю кресло и вскакиваю на ноги. Спустя пару минут я спускаюсь на лифте на несколько этажей вниз и стучусь в дверь у Эсми. Слышатся приглушенные ворчание и хмыканье. Похоже, я прервал сеанс поцелуев на диване. «Ой, я вернусь позже!» — говорю я через дверь. — Все норм, — отвечает приближающийся голос. — Мы все равно собирались заказывать ужин. Из-за открытой двери выглядывает взъерошенный Джейми. Уэс направляется на кухню, где он вытаскивает из буфета третий бокал для вина и наполняет его, даже не спрашивая. — Я говорил, как сильно обожаю этого парня. — Что заказываете? — Что думаешь насчет индийской кухни? — предлагает Джейми. — Замечательно, я оплачу. Обычно, когда мы заказываем еду, плачу я, потому что ем, стрипню Джеми несколько раз в неделю. Он всегда покупает всего побольше в расчете на меня. А когда ты не появляешься, у меня остается что-то на обед, — объясняет он. Уайс передает мне бокал вина. — Тебя как обычно? — спрашивает он, вытаскивая телефон. — Да, и давайте еще закажем самосы. Умираю с голоду. Плохие новости повышают аппетит. Я сажусь в их массажное кресло, такое же, как у меня. Для Уэсми остается целый диван. Они сидят на противоположных концах, но Уэс кладет ноги на колени Джейми. Взгляд супруга прикован к телевизору, где показывают повтор каких-то спортивных моментов. Но его руки неосознанно тянутся к левой ноге любимого, и он начинает гладить большими пальцами свод стопы. От этого вида я почти ощущаю, как потрясающе это должно быть, когда тебе давят прямо на мышцы, уставшие после жестокой тренировки. Мне бы тоже не помешал массаж. Может быть, запишусь завтра на него у командного терапевта. Уэс хмуро глядит на меня. — Ты в порядке? — Мать твою! Видимо, я слишком пристально смотрел. — Конечно. С чего бы мне быть не в порядке? Но... — Ну... Джейми задумчиво жует губу. «У тебя планируются какие-нибудь горячие свидания? Ты в последнее время кажешься немного одиноким». «Я никогда не бываю одиноким. Может быть, сейчас все немного неопределенно. Сезон еще не начался, а Джесс Каннинг отказывается смириться с неизбежным. Уэс и Джейми переглядываются, и это меня раздражает». Если парень постоянно бывает третьим лишним в счастливейшей паре на земле, это не означает, что он одинок. Что за бред? Хотите посмотреть восьмое чувство? Предлагаю я, менять тему. Мы почти дошли до эпизода сорги, о которой все говорят. Конечно, приятель, — по-доброму говорит Уэс. Включай. Он бросает мне пульта и кладет другую ногу в гостеприимные ладони Джейми. Я нахожу сериал и откидываюсь назад, включив массажное кресло на тихий режим, расслабляюсь в его удобных роботизированных объятиях, и все просто прекрасно. Конечно, прекрасно.